Глава седьмая. Воробей, гораза червяков. Подождите, Инна, прервала плавный рассказ Люся. Но мы как раз приходили, а Николай как раз разбирался с женой, и именно с помощью кулаков. Инна вздохнула. Это было всего раза два, и уже после свадьбы. А да, свадьба-то всё было замечательно. Наталья вовсю готовилась к торжеству. С деньгами никаких проблем не было. Когда деньги есть, то особенных заковырок не случается. Единственное неудобство чувствовала Наталья Фёдоровна. Она до смерти хотела пригласить Артура. Должен же был её будущий супруг познакомиться с сыном, с молодой невесткой, да и в конце концов пусть он увидит, в каких условиях живёт его королева. Всё же Наташа побаивалась, что квартиру придётся делить с Колясиком, а это время. Хотелось бы, чтобы Артур сам предложил купить им новое гнёздышко. Но после того, как он выложил деньги на квартиру Виталику, Наташенька стеснялась об этом заикаться. Правда, она боялась, что Артур не захочет принимать участие в семейном празднике. Но тут неожиданно согласился, и Наталья прибежала к сестре. Инна, выручай. Придётся тебе сделать вид, что это твой муж. Я уже и колясику сказала, что ты с мужем придешь. Да ты что, замахала руками-то, откуда у меня муж возьмется? У тебя же Коля не совсем идиот? Не было, не было, а потом раз и с мужем. Сестра никаких возражений не принимала, она уже все обдумала. Ну, во-первых, он совсем, то есть совсем идиот, потому что его никто, кроме своей родни, не интересует. Он даже не помнит, как тебя звать. А уж твое семейное положение его волнует, как политика блохов. И потом сейчас в большом ходу гражданские браки, а это быстрей делается. Может, у тебя вчера никакого мужа не намечалось, а вот сегодня вы встретились, страстно полюбили друг друга и решили себя считать гражданскими супругами. Ну чего ты ортачишься? Не хочешь счастья единственной сестре? Ты пойми, я выйду за Артура, мы непременно к тебе подыщем кого-нибудь из его друзей. Не может быть, чтобы такого успешного красавца не было одинокого друга. И мне пришлось согласиться. Не то, чтобы она слишком надеялась на друга, но просто не умела категорически отказывать. Да и по рассказам этот Артур был полной противоположностью Коле, которого Инна, мягко говоря, недолюбливала. Он не разрешал им с сестрой встречаться, обижал Наташу и отличался от всех положительных литературных героев. С Артуром они встретились прямо возле подъезда. На Инну он особенного впечатления не произвел. Ну, здоровенный, широколицый и даже одет не во фрак, а в обычную белую рубашку. Правда, от него приятно пахло, и вышел он из навороченного чёрного джипа. Инна видела, Маша настал на маленьком пиджачке возле первого подъезда. "Вы Инна?" спросил сестринский кавалер. "Я Артур. Наташа вас хорошо описала. Пойдёмте. Да возьмите же меня под ручку, я не кусаюсь. Вы же вроде как моя жена". На свадьбе никто особого внимания на Инну не обращал. на её супруга тоже, потому что так уж сложилось в семье Кубышовых, что в центре всегда находился колясик со своей родной. Это было на руку и Ине и Артуру, и уж, конечно, Наталье. Очень скоро гостина пились и дышать стало совсем свободно. А вот после свадьбы начались неприятности. Во-первых, кто-то позвонил Коле и рассказал, что его жена имеет любовника. Николай с трудом дождался Наталью с работы, И с диким криком, как в прошлые добрые времена, накинулся на Нерверну. Наталья же, услышив, в чём причина, стала защищаться, но супруг подготовился лучше. Он заранее поставил возле двери старую клюшку Виталика и для безопасности прихватил зонт. Едва жена вошла в дверь, как на неё накинулся взбешённый супруг. Он кричал, вопил, орал, короче, выливал на Наталью всё, что у него накопилось за время его притеснений. Помимо словесных оскорблений, он наносил весьма ощутимые удары клюшкой. Как только жена кидалась в ответ на атаку, хитрый стратег тут же открывал зонт, и несчастная натыкалась на железные рёбра бытового купола. Прерывалась потасовка с приходом как раз-таки двух посторонних особ, при которых драться было крайне неудобно. После ухода двух дам Наталья наконец спросила: "Ты чего накинулся сегодня? Прямо как кобельцыт, ну, честное слово". Ну и как я завтра пойду на занимаемую должность, вот сяду на больничный, кто тебя кормить будет? И вообще я договорилась, пойдёшь к нашему свату помощником, будешь ему мясо подтаскивать. Цепной кабель выставил свои аргументы. Какой такой больничный? Где ты видела, чтобы за изсенников больничный давали? А получила ты по делу? Нет, это что ж такое? Пока я, значит, болею за родную сборную, она там встречается с каким-то с каким-то Проходим-то, даже не лги мне. Мне все доложили по телефону. Ты поэтому и одеваться так стала. И еще всяких мазилок себе накупила. Так что? С надеждой спросила Наталья. Развод? Сейчас, вытрищался супруг. Это ты с этим хахалем сначала разведись? Тоже мне красавца нашла, чтобы я больше о нем не слышал. Ой, мам, дорогая, криво усмехнулась Наталья. А то ты вообще что-то там слышишь. Кроме своих комментаторов Ты уже давно ничего не слышишь и не видишь. Давай, если хочешь, брошу, только ты меня обеспечи, как он. Внимание мне столько же уделяй по ресторанам в воде, хотя бы по праздникам. Конечно, на своей, на заработанной. Николая передернула. Это где же он должен будет вкалывать, чтобы каждый праздник жену тащить в ресторан? И другой вопрос. А если он будет столько зарабатывать, на кой черт ему в ресторан тащить свою собственную жену? Короче, как бы там не было, всё осталось на прежних местах. Только теперь уже Наталья открыто убегала на свидания, а Колясик осмеливался за это требовать у неё три бутылки пива, когда она придёт. Наталья понимала, муж её уже не любит. Ему всё равно, с кем она проводит досуг, он просто решил извлекать из этого положение выгоду. Ей Колясик, и вовсе был костюм в горле. Она его терпела только до тех пор, пока не решится вопрос о совместном проживании с Артуром. Однако, как ни был любезен её к Валер, но приглашать её в ЗАГС не торопился. О гражданского брака он принципиально не признавал. Оставался один выход попросить у него денег на маленькую однокомнатную квартиру. И Наталья отважилась. На очередном свидании, когда милый друг был особенно щедр, она простенько так предложила: "Артурчик, да не нужен мне сотовый телефон, зачем ты тратишься зря? Купи лучше мне однокомнатную квартирку". Ой, я знаю, что-то совсем неподалеку от торгового центра присмотрела. Там такая планировочка чудесная. Значит, одна комната 18 квадратов, другая 20. А, ну, неожиданно Артур, который ни в чем не отказывал своей любимой, внимательно на нее посмотрел и сообщил мне к сегодня городу. Я сегодня хотела сказать тебе, у тебя осталось 100 тысяч. Наталья ничего не поняла. У неё вообще наличных денег было всего 200 руб. с собой и 3.000 до зарплаты. Сегодня Артур должен был подбросить ей деньжат на туфельки и так, на житё быть её. Какие истоты, Артурчик. У меня вообще ничего нет, я же тебе говорила, надо у Губки Наталии. И всё же она неприлично быстро научилась пользоваться добротой любимого и отказ в покупке квартиры воспринимать не хотела. А чего отказывать-то? Можно подумать, она в этом гнёздышке одна проживать будет. «Если бы у меня были деньги, я бы не стала жадничать». Еще раз вернулась она к больной теме. «У тебя еще остались деньги, но только сто тысяч», — повторила Артур непонятную фразу. «Чего ты на них хочешь?» Наталья поняла, ее любимый обанкротился. У него осталось только сотни каких-то там тысяч, и теперь он готов даже их бросить к ногам избранницы. «Хорошо, Артурчик». «Я подумаю, что бы мне такое заказать», – пообещала Наталья и всерьез обеспокоилась новой покупкой. «И что?» – не выдержала Люся. «Наталья выбрала себе что-нибудь?» Инна горько посмотрела на дно пустой чашечки, вздохнула и вытерла слезинкой. «Я не знаю. Нет, правда, я не знаю. Мы с ней встречались очень часто. Наташа прибегала ко мне почти каждый день, и она была так счастлива». А радость ей было не с кем поделить. Вот и прибегала, то после работы, то после своей встречи с Артуром. Мы же рядом живем. А потом, потом она не приходила целых три дня и не звонила. Я сама ей позвонила. Сначала на работу, там никто еще ничего не знал. Потом домой, соврала, что это с работы интересуется. И тогда ну, Коля мне все сказал. И нуткнулась в ладошки, и плечи ее задрожали. Василиса поднялась, быстренько сбегала на кухню, налила в чашечку холодного кофе и сунула хозяйке. Успокойтесь, выпейте. Инна припала к чашечке, а заботливая Василиса спросила. А вы не думаете, что Наталью прикончил этот самый колясик? Та отставила чашечку и помотала головой. Нет, там же милиция была, они же все с научным подходом. Во время смерти Натальи Коля находился у своего соседа, там все дети есть. Но позвольте, позвольте, ведь время смерти определяется не с точностью до секунды, плюс-минус час, не согласился Лёся. Да, но он со всеми плюсами, минусами всё равно не подходит. Он всё всё это время был у соседа, там и жена подтвердила, хотя она вовсе не жалует Бушёва, и всё ж дала показания в его пользу. Нет, она просто дала показания, а они оказались в его пользу. Вот так. Его даже под стражу забирать не стали, так он был морально убит. Василиса снова побрела на кухню, кофе улетучивалось молниеносно, а ещё столько надо было спросить. Люся же тем временем интересовалась. Вы с сестрой были так близки, а она никогда не приходила к вам с этим Артуром в гости. С ней поматала головой Инна. Она вообще, мне кажется, она не то, чтобы ревновала, но как-то оберегала его от чужих взглядов, что ли. Мы даже на свадьбу к Виталику только зашли вместе. Она нас быстренько представила, а потом его возле себя посадила. Я даже его и не видела. Ну хорошо, а может быть, она говорила, как его фамилия, где он работает, чем он занимается, где проживает. Он же ведь наверняка приглашал к себе домой свою даму сердца. Ох, и до да куда там он её приглашал, отмахнулась сильно. У него же ремонт, вы же знаете, сейчас эти богатые прямо с ума посходили. Все поголовно делают евроремонт. Вот и он тоже. Неожиданно взгляд Имна упал на часы, и она переменилась в лице, будто на бледные щеки накинули черную вуаль, и поведение у нее стало нервным, каким-то неспокойным. Имна то оглядывалась, то тревожно сматривалась в окно, то к чему-то прислушивалась. Она встала с кресла, вытащила из шкафа теплую кофту и снова присела на крае шея кресла. «Вы куда-то торопитесь?» – спросила Василиса. Она только вошла с новым подносом, где позвякивали пол-литровый бокал из кофе. Да, нет, не знала, что сказать хозяйка. Потом взяла кофе, выхлебала добрую половину и, стесняясь, призналась. Вы знаете, я после гибели Наташи еще ни одной ночи дома не ночевала, боюсь. Однажды мне показалось, что кто-то пытается открыть ключом мою дверь. Я тогда такой шум подняла. Так и не знаю, померещилась или правда. Тогда еще не знала, что Натальи в живых нет. А её уже не было. И вот с тех пор мне всё время кажется, будто за мной кто-то следит, так и сверлит затылок. Я уже думала сходить к психологу. У вас нет хорошего знакомого психолога? У нас нет. У нас есть, на всю страну знаменитый, прищурилась Василиса. "Да", подтвердила Люся. "Есть, только мы ещё сами к нему никак на приём попасть не можем. А вы что, тоже чувствуете?" испуганно дёрнулась Сильна. Василиса решила про себя не распространяться. И где же вы ночуете? Ловка перевела на тему. Ну, ну, знакомы раза два, потом, знаете, даже на вокзальной чевалада один раз. А сегодня сегодня хотела купить билет на ночной катер, и там очень неразумное решение, и не согласился Люся, не советую. А что же мне делать? Я же чувствую у себя за спиной постоянно какие-то глаза, даже ночью. На вокзале сидела, посмотрела на улицу, а там глаза. Даже в окно иногда смотрю, мне глаза мерещатся и тени. И мне кажется, я прямо иногда чувствую, как будто сверло в затылке. Нет, вы не смейтесь. Я это прямо всем телом ощущаю. Василиса жестом актёра экстрасенса устроила свою огромную ладонь на темечке хозяйки квартиры и тихо-тихо проговорила: "Прежде всего, вам надо успокоиться, успокоиться". И потом Что это ещё за глаза в окне? Это ваша фантазия, не более того. Только поздно вечером подруги сумели обсудить всё то, что услышали от Инны. Правда, сначала им пришлось избавиться от Таракашкина. Сегодня Василисе не стало долго трепать нервы ни себе, ни подруги. И два они вошли в комнату и увидели Виктор Борисовича, который валялся на диване и нежил свои ноги на любимой Васиной подушке. Как решение пришло к ней само по себе. «Виктор Борисович, сегодня вы будете расти спортивно. Скоро Олимпиада, радуйтесь. Вы в ней будете участвовать виртуально. Сегодня же начнем активную спортивную жизнь». Однажды Вась уже заставлял его выполнять некоторые физкультурные упражнения, дабы улучшить его фигуру. Так что с таким сообщением Таракашкин относился теперь весьма настороженно. «Что это вы опять придумали? Я не собираюсь никуда расти!» Петушком скричал он. У меня и так рост 168, вполне приличный мужской показатель. И отмените эту свою олимпиаду. Я не хочу. И не выдумывайте. Да это не мы придумываем, помтевински объяснила Василиса. Соседу нашему, здоровенный такой детина, борьбой занимается. Так вот ему нужно потренироваться. Говорю же, скоро у парня олимпиада или состязание какие-то, ну не это важно. Парню надо тренироваться. Днём он ещё кое-как находится в винопарнике, а вот вечером все по домам разбегаются. А ему же надо оттачивать мастерство. Вот сейчас мы его встретили, Лютя. Ну встретили же. Вот, а он весь печальный ходит и на ту поляки дойдётся, бороться хочет. Мы любезными предложили важку кандидатуру. Только э только вот надо пакет с мусором выбросить, а то дом запах какой-то. Виктор Борисович, признавайте, это не от вас. Трокашкин гордо подтянул сползающие штанишки и с глубокой печалью в голосе устыдил: "От меня? Эх, вы. Нет, я, конечно, вынесу мусор, но так и знаете, доброта я, то есть, вообще запх не имеет". Игорь Диливо подпрыгивая, он покинул женскую обитель вместе с мусорным пакетом. "Ну вот теперь и поговорить можно", выдохнула Василиса. "Назад он вернётся только денька через 4". Так что ж ты думаешь? Люся пристыдно посмотрела на подругу, а потом отчётливо проговорила: "Я думаю, пора бы тебе, Васенька, приготовить ужин. Чего это всё время я? Да я кормлю всё наше население". Васенька такой наглости не ожидала. "Ты же в гостях была, неужели ещё не наелась?" "Так там был только кофе. У меня теперь весь живот как аквариум. И ты ещё можешь думать о еде?" Шумно удивлс Василиса. Она, конечно, тоже сейчас думала только об этом, но уж очень не хотела спариться у плиты. А Люся не сдавалась. Да, я просто больше ни о чем другом не могу думать. Я и так похудела на семь килограмм. И вообще, если ты сейчас чего-нибудь не приготовишь, я уйду к Ольге. Им как раз, наверное, на сегодняшнюю ночь требуется нянька. Василиса презрительно прищурила глаза и сдалась. Хорошо, я предлагаю компромисс. Я иду гулять с малышом, а ты готовишь. Тебе все равно ничего не остается. Я тебя на улицу не выпущу. Там твой сынок бдит, а мне одной и готовить и гулять. Это уже перебор. Люся вздохнула. Вася была права. Но ведь, черт возьми, как это у нее так получается, что все время приходится готовить ей, Люся? Иди. Только знаешь что? Ты далеко от дома не отходи. И если что, да возьми ты, наконец, с собой этот сотовый. Люся, я тебя умоляю, перекривилась Василиса. У него же кончилась вся зарядка. Людмила Ефимовна не стала удивлять подругу кулинарными шедеврами. Она попросту пожарила картошки, вытащила из банки малосольные огурцы, которые им принесла Маша, и усела ждать. Василисы не было. Люся выглянула в окно. Ни малыша, ни подруги не наблюдалось. Может, их скрывала густая тень от деревьев? Вот ведь говорил о них, не отходи далеко от подъезда. Уже не находила себе места Люси. И что теперь делать? Она просто заставляла себя не думать о плохом. Сначала она придумала, что Васенька решила зайти в киоск. Потом пришлось с этой идеей расстаться. В дальний ларек Василиса не пойдет, а до ближнего ходьбы две минуты для хромой улитки. Потом она решительно подумала, что Вася встретила какую-нибудь знакомую. А потом? Потом Люся плюнула на всю фантазию и кинулась напяливать спортивные штаны. Черт с ним, сынком. Василиса определенно куда-то вляпалась. Ее надо спасать. Не успела Люся выскочить в прихожую, как неожиданно во всем доме погас свет. «Замечательно!» По слогам произнесла Люся, пытаясь унять мелкую дрожь. Теперь сомнений не оставалось, с ними решили расправиться. Пока они были с Васей вместе, на них нападать не рисковали, а вот по отдельности все же надо бежать на помощь подруге. Люся не знала, куда она понесется, но не сидеть же. В дверях неторопливо. Заворочился ключ. Про это мы уже слышали. Закусила губы Люся и на цыпочках прокралась в кухню за скалкой. Нам как раз сегодня Иночка рассказывала. В тот момент, когда невидимый пришелец шагнул в комнату, на его голову обрушился мощный удар. Люся вложила в него всю силу. Ай! Раздался знакомый визг, и чёрная туша собаки от страха метнулась в сторону. Свет включили минут через пять. В прихожей на полу сидела Василиса, держась за плечо, а возле нее трепетала надрями Люся. «А ты знаешь, я даже извиняться не буду!» кричала на подругу Людмила Ефимовна. «Это еще хорошо, что я ростом маленькая. Вообще-то я по голове метила!» Василиса обнимала малыша за шею и тоненько выла. «Ой, как меня достала эта недоделанная семейка! Сначала с этим тракашником возись, потом за свою же доброту получай перелом ключицы, малыш! Давай с ними разведемся, они нас с инвалидами сделают!» Люся остановилась, демонстративно заложила руки за спину и уставилась на обои, прислушивалась. «И ведь никто спасибочки не скажет, и даже ужина...» Но с Василисой все же учуял запах картошечки. Она молча поднялась и поспешила в ванную. «Вась, а что ты там говорила про Таракашкина?» Тут же стеснулась в дверной проем голова Люси. «А то!» – размахивала намыленными руками Василиса. «А то, что я твой покой сберегла, и, может быть, покой твоей дочери, и даже Васенькина». Люся уже виновата переминалась с ноги на ногу и даже ухватила с вешалки полотенце, чтобы самолично подать его в руки Василисе. Пусть почувствует, как она ее уважает, ценит, любит. Господи, что там еще? Выходим мы с малышом на прогулку, с милостивил с Василисом. Выходим, а там на лавочке твой благоверный сидит. Ждет меня, что ли? Да уж, конечно. Ждет, когда от нас сосед-борец уйдет, понятно? Чтобы со спокойной душой вернуться и снова нам нервы мотать. Пришлось его взять под белорученьки и сопроводить до дома. А иначе бы у нас с тобой была весёлая карнавальная ночь. Послушай, Люся, я вот подумала, а почему бы нам не сдать его в Суворовское училище? Ну и что он там по возрасту не подходит, а мы его этим прапорщикам, а? Нет, ну просто же так надоел. Люся обещала подумать, и уже вполне мирно они сели за стол. Что делать будем? Жевала Василиса огурцы, пока Люся подогревала картошку. Наталью убита. Гриша тоже приказал долго жить. Инна запулена. И самое главное, ты у нас как-то умудрилась к этому психопату в родню к пленица. Будем его брать, просто ответила Люся. Василиса чуть не проглотила весь огурец целиком. Ты свихнулась, что ли? Как это, ты интересно знать, будешь его брать? Ты чего не слышала? Он здоровенный, мордастый и косой. Чёртну это я про косой сажен. А тебя-то, в зеркало ты видела? враби игра за червяку. А я на одну себя такого мужчину брать опасаюсь. Всё равно будем брать, упрямо бормотала Люся, переворачивая картошку. Василиса даже вилку бросила. Ты мне это дело прекрати, братяна буй. Я понимаю, был бы Пашка в городе или хотя бы Потапов, Витя, прикрыли бы нас. Так ведь кто их знает, когда они приедут? У них, наверное, тоже дела серьёзные. Тут надо что-то придумать. Вот я и говорю, надо что-то придумать и брать. Ой, нет, она меня убьет. Садись, горе мое, хватит картошку ворочать, уже весь желудок в косичку сплела. Люся усела из-за стола и долгое время жевала молча, потом проронила. Надо к психологу идти. Пусть он нам сначала адрес этого Артура скажет, а уж потом... Нет, а ты-то что предлагаешь? Василиса как раз предлагала мужчину пока не трогать, не пугать раньше времени, А вовсе даже на чей женщине, то есть с водителя. Может её так тихонечко приезжать в машине. Этс. И она нам, пожалуйста, всё подноготно своему шефу на блюдечке выдаст. А если она сама ни фига этой подноготной не знает, вершила слюса. Да но, ну, как не знает. Она же видится с ним общается, как-то созванивается. Нет, ну ты даже не упрямся. Надо сначала с девчонкой поговорить. К общему решению они так и не пришли. Илюся сразу после идей уселась за телефон, а Василиса в раздумье принялась вытирать посуду. Спать по-другому, шли с твёрдым решением, завтра же посетить профессора психологии и попроситься на сеанс к известному Малевскому, пусть составит протекцию. И может быть, сам что-нибудь приснит. И ещё неукоснительно выполнять правила: не выходить поодиночке из дома до тех пор, пока не придумает, как покончить с этим мордастом Артуром. И собаку позже 9 не выгуливать. В 9 ещё не темно лето на дворе. И раньше 9 утра тоже. Дуйся ни копейки чужой не тратить и будь предельно внимательной. Ну и беречь себя от неповторимых. И всё же Василиса совсем не удивилась, когда утром её разбудил телефонный звонок. Васенька, кричала в трубку Людмила Филипповна. Ты знаешь, я у Оли, тут так и обстоятельства, ты понимаешь, Володя вышел на работу, но сегодня проспал и собак выгулять не может, а Ольга уже не может оставить Васеньку одного, и с коляской ей не справиться. Поэтому она меня попросила немножко посидеть с ребёнком. Вась, ты не переживай, я уже с малышом погуляла, ты можешь пока поспать, вдоволь. Я сегодня недолго, а потом мы вместе к этому профессору наведумся. Ага. Наведаемся, отозвалась Василиса и устроила трубку на рычах. С тобой наведуешься. К чему вчера полночи правила составляли? И главное поспать. Разве тут уснёшь? Ох, Люся, всё придётся брать на себя. Василису умылась и уселась возле зеркала. Профессору она решила заявиться одна. И поскольку она шла на свидание не с каким-то там продавцом сосисок, надо было и вид иметь весьма солидный. Для этого как раз подойдут сиреневые тени, темная подводка для глаз, да -да. оранжевый румяна или нет. Румян должны быть розовые, чтобы щеки напоминали персик, а вот губы ярко-малиновые. Эдакая женщина-ягодка. И непременно синий костюмчик в горошек, Люсян. Когда Василиса обозрела себя во всей красе, восторга не испытала. Лицо получилось утомленным. Вызывающий кукиш на голове и вовсе не лез ни в какие ворота, А именно он должен был подчеркнуть серьёзность дамы. А уж коротенький люсенко костюм простотаки издевался. Из-под подола и гривы выглядывали шишкостые коленки, совсем не юного вида. "Ну вот идиотство", прошептала Василиса и полезла в шкаф искать себе новый наряд. Теперь она стоял в своей старенькой серой юбке, белой кофте с жуткими воланами, а волосы струились по плечам. И снова ей не нравилось. Одежда смотрелась строго, как у старой учительницы, а вот причёска, завёрнув косицы на голове, Василиса обрела всё же единый стиль. Правда, в этом стиле она жутко напоминала гордость края, долгожительницу, 170 годков. Однако больше копать уже не было ни сил, ни времени, и всё же хотелось живинки. А вот этот платочек цвета бордо на шейку придумала Василиса последний штрих. Платочек молодости не прибавил, но не шёл в асе её любимый бордовый цвет. Старил её и всё тут. И всё равно снимать платок она не захотела. Он весьма удачно скрывал морщинистую шейку и придавал ей некий шарм. Заявившись по тому адресу, который ей указала умненькая Ирочка, сослуживица Натали Фёдоровны, Василис оказалась в просторном здании университета. Несмотря на летние каникулы, В школах и коридорах вуза толпились молодые люди, а между ними деловито сновали серьезные, нахмуренные преподаватели. «А чего это у вас отпусков-то совсем не бывает?» – ухватила Василиса, пробегающим парнишку за рукав. «Какие отпуска?» – выдернул руку тот. «Мы же только поступаем, сейчас зачисление». «А-а-а-а!» – важно кивнула Василиса и пошла искать вывеску «Психологический факультет». На поиски этой таблички ушло не меньше получаса, Пока она не догадалась обратиться к какой-то приятной девушке с длинной косой: "Миленькая, подскажи, в каком кабинете у вас психологический факультет?" Девчонка поморгала глазами и переспросила: "Вам что ли кафедру психологии нужно?" "Так она на втором этаже. Вот так по лестнице подниметесь, а потом сразу же первая дверь направо". С такой подробной информацией Василиса нашла кафедру в два счёта. Однако, открыв дверь она увидела там только одиноко сидящую седоватую женщину. Здравствуйте. Вы не подскажете, как мне профессора Аверяна Сергеевича найти? Очень вежливо поинтересовался у него Василиса. Женщина оторвалась от каких-то бумаг, окинула Василису серьёзным взглядом и проговорила: "Авриан Сергеевича сегодня не будет. А а когда он будет? Завтра?" "И завтра не будет. А вы к нему по какому вопросу?" "Я, а понимаете, Мне очень, очень надо попасть на приём к известному психологу Малевскому. И я думала, что вариант Сергеевич мне поможет. Сложила под грудью ладошки Василиса Олеговна. Ну если его нет и неизвестно, когда он вообще появится, а вы не могли бы сами мне помочь? Женщина отложила бумаги, долгим взглядом посмотрела в окно, а потом повернулась к Василисе. Теперь вам уже никто не поможет с ним, с трейдом. А вам непременно нужно к психологу, и вы уверены, что вам это поможет? Бывает так, что они не могут помочь даже самим себе. Простите, мне надо работать. И она снова уткнулась в бумаге, давая понять, что разговор закончен. Надо же, какая фифа! Пробурчала Василиса, спускаясь по лестнице. Если бы я закончила университет в свое время, я бы еще не на такой кафедре работала. И все же уходить отсюда не солоно хлебавши не хотелось. Не зря же она тряслась через весь город на троллейбусе, чтобы вот так повернуться и уйти. Василиса задумалась только на минуту. Опыт ей подсказывал, что совсем не обязательно искать протекции у высоко поставленных особ. Достаточно найти старейшую работницу технического персонала. И можно дать голову на отсечение, что уж она-то переводила в свете его психологии всех родственников и знакомых до десятого колена. Весилисы снувают правельно на первый этаж, и там возле самого входа автоматической крутилки, через которую проскакивал всякий входящий, она нашла того, кого искала, старикую строгую бабусю. Бабуся кричала, будто ранняя львица, и все должны были понимать, что, конечно же, главнее её, здесь пока никого нет. Куда и прёшли, Хаиме? Не вишь помыта тут? Вот это кножку задери, и прыгай. "Ой, да что это такое-то? Куды те университет? Теша мамкину титьку сосать? Какой дедодельный ногу поднять не могёшь?" "Ох, и как же замечательно, когда вот такой контроль. Подошла к мне Василиса с ложкой елейного масла. И ведь не всякий так может. А вас я смотрю, вон как уважают, и ни один мимо вашего зоркого ока не проскочит." Бабульско выпятила живот, сурово зыркнула по сторонам и остановила взгляд на Василисе. "И не проскочит. Что это здесь искакает?" Здесь самый умный университет, пойди, а не стадион. Как я и говорю, сразу видно, что умное заведение, а не шарашкина контора какая, не унималась Василиса. Да, видимо, переборщила, потому что теперь бабушка грозно уставилась на саму Василису Олеговну и ещё строже спросила: "А ты как сюда просочилась? Ну, что ли, с чёрного входа занырнула? Ну-ка, и покажи документ. Покажи, покажи." Позвольте, Кей выстрогая, перекосился Селиса. Сверкать своим паспортными данными ей совсем не хотелось. Ну какой же документ? Студенческий билет, браво выговорила старушка, ещё кущей выпятила живот. Ну, знаете, я, конечно, понимаю, что вы выгляжи мало уже своих лет, но признаюсь вам по секрету, из студенческого возраста немножко того, выскочила, с конфузом оселиса. А выскочила, так и неча тут отерется. Ходят всякие Здесь и вон этих студентов не знаешь, куда девать. Ходят, топчут, грязь таскают. А она и не студентка вовсе, а туда же пришла грязь та шить. Давай, давай, отседова». И старушка пошла на Василису мощным торсом. Та сопротивлялась, как могла, но перевес был на стороне бабули. И тогда от отчаяния Василиса чуть не заревела. «Да? Отседа? А может, не срочно нужен психолог Малевский?» А если мне больше никто помочь не может, потому что у меня дома проблемы? А если... И девонька, сразу отступила бабуся, нашла кого поминать. Нету твоего Малевского, помер он. Василису будто ножом полоснули. Как это помер? Он что, старенький был? Да какой же старенький, помилуй, обиделась старушка. Ему еще только за пятый десяток перевалило. Мой от второй-то муж знаешь, сколько годков прожил? Сто пять годков, как написано. О, сколько! А это-то и шо? А вам сколько же не удержалась Василиса? Мужу сто пять, а вам сто, что ли? Бабушка обиженно подернула губы, подбородку, ухватилась за подол форменного халата и заскрипела. Сейчас как наверну тряпкой-то по лыткам, чтобы путних женщин не порочила. С чего это мне сто? Мне только восьмой десяток миновал. Я из-за своего-то второго почти девочкой побегла. Всего-то сорок пять было. И то потому, что трое детишек на руках осталось. Понимать надо. А он богатый был. Какие ж сто? Нет, ну, я тут промахнулась, пошла на попят на Василиса. Я все поняла. Ваш муж был богатый, вы молодая, красивая, трое детей. Я только не пойму, а что? Малевский-то скончался. Так я ж тебе говорю, повесился, вот и скончался. Попробуй-ка в петле-то выживи. Тут ведь уже не важно, сколько те годов. Хоть сто, хоть все тридцать пять, все одно удавися. Василисе стало нехорошо. С каждой минутой разговор становился все страшнее и непонятнее. Господи боже мой, с чего же это она? А может, ему кто помог? Может, его кто-то взял и того в петлю сунул? А получилось бы тубон сам, а? Но чего ж такой успешный, известный человек и не, никто его никуда не пихал, Милит сказала. Ай-ай-ай, как обидно. Только тут никакого сустава с преступлением нету. Сам он, как и есть, в эту петлю полез, желание его иное было такое. Да и хочу не полез это, я слыхала, продали его, пояснила старушка. Он не мог перенести обиды. Что ж, в самом деле, видать, такой видный мушина, а его будто кабачок какой взяли и продали. А от этого он сам в петлю сунулся. Вот так, милая моя. Веселиса вспомнила всё, что ей было известно про Малевского. Стало всё только запутанней. Нет, ну я понимаю. Он посоветовал кое-кому избавиться от болезни. Тот превратил его, ну, ну, неважно во что, и Малевский, не выдержав психологической ответственности, ну, при чем-то здесь купли-продажи? «А че это ты ко мне пролепилась?» взбунтовалась наконец старушка. «Вот эти, как впилась, чистый клеш. И ну, дит кто-то, и ну, дит. Я пока тут -то с тобой язык ломаю, у меня вон уже цельно зверина тропа натопталась. Все так и дуют мимо тряпки». Давай, милая моя, шурует вседе, некогда мне, ишь, уж главно прилепилось и кровь пьёт ну чисто клещ. Из университета Василиса вышла ещё более растерянной, чем вошла. И ничего не понимаю, бормотала она под нос себе, шагая к остановке. Кто его мог продать и что там было продавать, методику какую-нибудь? Может, этот наш благодетель Артур людьми торгует? Или смерть психолога никак с этим не связана? Очень замечательно получается. По совету господина Малевского некий богатый излечивается, однако же теперь погибают многие другие, ни в чем не повинные граждане. Но это господин психолог переносит стойко, а вот собственная продажа. А почему я решила, что он знал про все чудачиства Артура? Скорее всего, тот ему просто ничего не рассказал. А вот продажа? Черт, в каком смысле продажа? Предательство, что ли? Василиса села в троллейбус, Уперлась в окно хмурым взглядом и просто не знала, что делать. Конечно, Артура надо брать, но это сказать легко. А как такого детям возьмешь? Только если пьяного до смирительной рубашки. Да и какая рубашка его выдержит? Неужели эти смирительные рубахи все на один размер шьют? И где их продают, интересно? Вот бы купить Артуру этому. Да Люси парочку, чтобы не скакала по утрам по родственникам, когда такое под самым носом творится. И ведь знает, что опасно. Еще Пашка, сынок, все никак не может со своими делами разделаться в командировке этой. Вообще-то подруги никогда не обращались к нему за помощью. Во-первых, знали, что это бесполезно. Накричит, под замок посадит, а сам будет ковыряться до второго пришествия. А во-вторых, никто еще до сынка так откровенно к Люсе не цеплялся. И сейчас Василисе. Да, честно говоря, к ней и сейчас не больно-то прицепились. Просто любопытно, а чего это Артур Василису не выбрал? Чем это она ему не подошла? Ах, ну даже у нее же есть сын, а у Люси нет. Увидев за окном знакомый пейзаж, Василиса резко вскочила и кинулась к выходу. Нет, она не проспала свою остановку, просто здесь жила Ольга, а Василиса Олеговна уже попросту боялась оставлять подругу на улице одну. У Ольги ее встретили радостными воплями, вопил, конечно, Василий. Ух ты, мой малышенький, ну а ты же как-то обрадовался. Люся, а Оля где? «Иди к бабе на Руцке, иди, моя рыбонька!» – засюсекла Василиса и потянулась к малышу. «Ты руки сначала помой!» – строго пересекла ее по ползновении Люся. «Оля сейчас придет, она в магазин понеслась. Василий, не кричи, баба тебя не пугает, она просто окрадуется. Видишь, бабушка улыбается!» «Вася, немедленно улыбнись ребенку!» «Да нет, скромненько улыбнись, чего ты всю челюсть ему демонстрируешь!» Василиса и так улыбалась, и эдек, но ребёнок нёмалкал. Не "Нет, Василиса, не подходящую тебя внешность. Видишь, как мальчонка расстроился?" Василиса помыла руки и уже без спросу схватила ребёнка на руки. "Тоже мне", фыркнула она, сообразив, в чём дело. "Психолог, внешность у меня не подходящая. Пелёнки менять надо было". Пока не пеленали маленького Василия, большая Василиса подробно рассказала, как она побывала в университете. Вот теперь и думай. А чего этот профессор Малевский в петлю кинулся? Причмокнула она губами, хоть бы записку какую оставил, мол, виноват во всём Артур. Мы даже его фамилию не знаем. А может быть, и не он, согласился Люся. Ты же понимать должна, психологи, они с какими только психами не работают. Нет, это психиатры, а психологи те по большей части со спокойными общаются. Вот и довели его спокойные. Вась, ну чего ты на малыша вторую пелёнку крутишь? У них же тепло в доме. Перебранку подруг прекратила Ольга. Она врвалась в дом с огромными пакетами, увидела Василису и затараторила: "Ой, как здорово, что вы сами пришли. А я думаю, сейчас приготовлю перчики фаршированные, салатик накрашу и тёте Васе позвоню, посидим". "Мам, давай я Ваську покормлю, да его спать уложить надо. Только ты его на руках не качай, пусть сам в кроватке засыпает". Ольга покормила малыша и вынеслась на кухню, а Люся прикрыла дверь и осторожно взяла внука на руки. «Люся!» – ромка зашипела Василиса. «Ольга же просила не укачивать. Пусть сам засыпает в кроватке». «Ага, сам. А ты иди, Ольге спроси. Отчего это она сама в кроватке не засыпала, только на ручках? Прям все такие педагоги!» К тому времени, когда подоспели фаршированные перцы, маленький Вася уже посапывал носиком. а рядом с ним на большой кровати мирно храпели обе сыщицы. «Мам, тетя Вась, все готово!» – появилась в дверях Ольга, но, увидев спящее царство, потихоньку вышла из комнаты. Пробудились обе дамы во время второго кормления, то есть Василий криком потребовал пищи и зрелищ, а от детского плача тут же очнулись и няньки. «Ой, Люся, ну ты и спать!» — прикинулась Василиса недремлющей особой. — Я вот уже сижу, смотрю на тебя, смотрю. Надо бы разбудить, а ты храпишь. Как тебя тронешь? Вот я бдила, охраняла ваш сон. Люся протерла глаза и недоверчиво хфыркнула. У тебя пуговицы от подушки на щеке отпечатались, охранница. Давай домой собираться, сейчас уже Володя придет. Пусть молодые отдыхают. Володя уже пришел и силой затащил нянек за стол. Когда подруги вышли из-за подъезда у Ольги, На двор спускались синие сумерки. Пойдём пешком пройдёмся, предложила Люся. Подумаем, что делать-то. Может, уехать куда-нибудь? Да там спокойно Пашку дождаться. Мы уже уезжали к Маше на дачу и чего, бурчала Василиса. И дома не отсидишься. Видишь, они теперь услуги на дом вызывают. Ох ты чёрт. И чего б тебе, Люсенька, в своё время сына не родить? Были бы у тебя детки, Оленька и Коленька, а мучишься теперь тут. усе на досуг. Вот прямо жила себе спокойно, считала, что жизнь, в общем-то, удалась, а тут выясняется, что имеется такая крупная недоработка. Плюс, смотри, толкнул её локтём Василиса. Опять сынок заботится. И что ж он гад такой, никак о своей мамочке не позаботится, да? Рядом с подругами, и в самом деле, затормозила знакомая тёмная намарка. Садитесь, высунулся за окошко лицо девицы в очках. Подруги переглянулись, они уже давно научились понимать друг друга без слов. Правда, в обычные дни это умение крепко дремало, но в критических ситуациях не подводило ни разу. Теперь Люся уверенно усилилась на переднее сиденье, а Василиса шмгнула на заднее и как-то подозрительно стала терзать платок цвета бордо. «А ты чего, опять, что ли, за нами следила?» По старушке ворчала Люся на водительницу. «Чего это я тебя утром не наблюдала? Сама тащилась в две остановки». «Нет, надо же все Артурчику на тебя нажаловаться». Девушка даже про дорогу забыла. Медленно повернулась очками к пассажирке и басом спросила, «К какому еще Артурчику?» «Ой, ну я тебя умоляю!» – перекривилась Люся. «Я уж не знаю, как правильно твой босс называется. Он ведь у Натальи засветился, как Артур. Она его и сестре так представила. У Малецкого, как психованный, больной прошел. У Гриш свидетеля братом представился». Ты вон верняка по-другому называешь. А, прямо все такие таинственные, куда там. Ты что ж, не знаешь, что всё тайное? Мы даже знаем, как твой начальник выглядит. Здоровый бугай, мордастый. Зачем вы убили Гришу? Девчонка теперь смотрела только вперёд. Лицо её не выражало ровным счётом ничего. У него закончился прожиточный минимум. Все деньги истратил. А нафигавые ему эти деньги совали? Жил себе парень и жил. Чего вы себя корчите? Тоже мне боги отыскались. Захотели – дали денег, захотели – забрали жизнь. Кстати, у меня там еще не скоро сто тысяч останется. Девчонка цинично фыркнула. А кто вам сказал, что у вас сто тысяч будет? Вам по возрасту гораздо меньше полагается. Люся от такой несправедливости просто задохнулась. Это, это как же мне меньше, а? — Да. Значит, гринит царство ему небесное здоровому парню, который сам на себя легко мог заработать, вы больше денег отвалили. А мне, немощный, больной, между прочим, я по кровной линии главнее буду, я мать. Да какая вы мать, вы же понимаете, это только игра. Ни хрена себе игрушечки у вас, – Люсь шептала в заднем сиденье Василиса. Ты у нее про Малевского спроси, спроси, говорю про Малевского. Тут уж девица и вовсе свернула к обочине и заглушила двигатель. "По ракакого ещё Малевского? Чего эта бабка несёт? Ещё какого-то Малевского выдумали? Вы на нас всех висяков-то не вешаете?" отчего-то сильно злонавалялась она. Даже слишком сильно. У девчонки руки задрожали. Такой подруги ещё не видели, ни взмутимой очковой змеёй. "А чего ты так разволновалась?" в�едливо спросила Люся. Страшно стало. Думала, мы такие старушки-веселушки, мышки пенсионные, да? Нет уж, миленькая, не на тех вы со своим начальником нарвались. Быстро говори, как найти твоего бугая? Где он проживает?» Девчонка во время длинной Люсиной речи уже пришла в себя, руки ее снова устроились на руле, а лицо приняло надменное выражение. На вопрос она хотела в очередной раз цинично фыркнуть, но тут же почувствовала, как ее шею обмотал платок. Василиса плотно притянула голову барышник к сиденью так, что та не могла шелохнуться. Ну-ка, говори, кричала заднему сиденью Василиса. Как твоего кровососа найти? Сейчас узелок покрепче завяжу и скончаешься тут, и мне ничего не будет. Девчонка, не поворачивая головы, просепела: Ага, вам не будет, а вот ей, она медленно подняла руку и висок Люси уткнулось в дуло самого настоящего пистолета. «Ну как? Сами выйдете!» Так играть Василиса не договаривалась. Она молча взбернула платок с шеи до очковой змеи и тихо проговорила. «Ну что ж, один-ноль в твою пользу. Люся, выходи первая!» Девица повертела головой, как бы проверяя, хорошо ли та держится на шее. Опустила пистолет, и Люся, чуть побледневшая, нехотя вышла из машины. Следом за ней вылезла Василиса. У раскрытой дверцы она чуть задержалась. Ты все же запомни, если с Люсей что-нибудь случится, меня этот твой пугач не остановит. Зарву всю твою машину вместе с содержимым. Лучше бы в куклы играли. Честное слово. Девчонка за рулем даже не шевельнулась. Подруги сутулись, уже перешли дорогу, а машина все стояла на том же месте. Они не могли слышать, как девчонка в темных очках набрала номер на сотовом телефоне и проговорила. Они только вышли. До дома не довезла. Они стали шалить. Сегодня пытались меня придушить. Вот такие затейницы. Да нет, я не испугалась, пока еще с этим справляюсь. Но я бы не относилась к этому так легко. Они слишком много про вас знают. Некоторых клиентов, свидетелей и даже вашу внешность так и сказали. Мордастый бугай. Я ничего никому не рассказывала. Ну и что, что я баба? У меня другой язык, а никакой не помело. Неужели вы подозреваете меня? Это даже смешно, честное слово. Ничего этого ни Василиса, ни Люся слышать не могли. Зато они явно услышали, как прогремел взрыв. Та машина, из которой они вышли минуту назад, была теперь объята пламенем. Подруги кинулись к полыхающей иномарке, но новый взрыв, еще более сильный, остановил их на полдороги. Когда они подбежали к огромному факелу, спасать уже было некого. Весь 40 минут валялась на диване и пялилась в потолок. После тех страшных взрывов, которые произошли буквально на их глазах, подруги дождались, пока приедут милиция и пожарные. Кажется, там была ещё и скорая помощь, и только тогда припустились бежать. За ними никто не бросился, их никто не стал догонять, просто ни у кого даже не мелькнуло догадка, что две почтенные леди как-то связаны с машиной. Хотя кто там будет догонять Милиция еще сама толком не разобралась, что произошло. Пожарники делали свое дело. Чуть в стороне стояла скорая, которой сущности делать было уже нечего. Когда растрепанные, испуганные женщины забежали в подъезд, их поджидал новый удар. В почтовом ящике белело письмо. «Ты, ты, ты сама», – дрожащим голосом попросила Люся. «В принципе, она уже знала, что там. Ее интересовало только сумма. Сколько?» Василиса тревожилась не меньше подруги, а может и больше, потому что ну никак не могла на себя взять гибель. А как спасти свою подругу, она не придумала. И все же голос ее прозвучал уверенно и обнадеживающе. «Люся, у тебя еще пятьдесят тысяч, ты почти миллионерша». «Дай посмотрю», – вырвала из ее рук конверт подруга. «Так и есть». «Мама, у тебя осталось пятьдесят тысяч, твой сын». «Вот гад, а!» Ведь я же ничего не покупала. Наталья и квартиру, и свадьбу, и путешествия. Во сколько же он меня ценил? Я чего же вообще дар ему достаюсь? Она бросила конверт на пол и понеслась на свой этаж. И после того, как Василиса закрыла за собой дверь в их квартире, Люся сразу же брыкнулась на диван и лежала вот уже сорок минут. Василиса понимала, теперь беда подошла к подруге очень близко. Каждый её шаг может стать последним. Если уж сынок пошёл избавляться от своих помощников, чего ждать несчастным жертвам? Я всюду, думая о девчонке, пыталась перевести разговор в другое русло Василиса. Как он её взорвать-то мог? Он что, за нами следил? А тогда почему он не взорвал машину, когда там мы сидели? Матушку берёг. Люся, а может, это девчонка выпрогнула? Она не выпрогнула, ровным голосом проговорила Люся. Она так осталась за рулем, только, только от нее почти ничего не осталось. — Ну, кто тебя просил смотреть, а? — спрашиваю, накинулся на нее Василиса. — Ты что, маленький ребенок? Не могла куда-нибудь в сторону глазеть? Ну, прям, честное слово, хоть лупи тебя. Ну, чего теперь валяешься? — Он за мной сегодня придет, — снова ровным голосом проговорила Люся. Василиса села рядом с ней и с досадой шлюпнул себя по коленкам. Ну, дура баба, и все. Малыш, ты слышишь? Финли, Финька, черт усатый, быстро идите сюда. Смотрите, как ваш хозяюшка сынка поджидает. Люся, да у тебя еще есть пятьдесят тысяч. Пятьдесят. На них знаешь, сколько жить можно? Можно жить. А можно и не жить. Вот сегодня он закажет фейерверк в мою честь. Тысяч на сто. Размечталась. Будет он на тебя тратиться. Малыш, Финька, Я кому тут ору? Ну-ка, посмотрите на нее, посмотрите. Василиса для пущей убедительности даже не поленилась вскочить и притащить кота к Люсе. Нет, Финька, ты не упирайся, смотри. Лежит твоя Люся, дышит так ровненько и не волнуется совсем, потому что хочет перед своим сынком-убийцей выглядеть хорошо, чтобы там никаких морщинок, лицо отдохнувшее, гладко-свеженький. И заметь, Финька, малыш, прекрати же, мой фикус, когда у нас такой серьезный разговор? Заметьте, ребятки, она даже никак не собирается сопротивляться. А ведь у меня уже и план захвата готов. Да. Арьон не интересует. Ей очень удобненько так лежать и себя несчастную жалеть. И её не волнует, что внук останется без бабушки, ей наплевать на то, что на плечи Ольги лягут все хлопоты по похоронам. А ты что, помогать не станешь, что ли? Вдруг возмутился Сюдя. Нет, нет, нет. Я буду дорогим гостем. Мне надо будет себе черненькое платьице сшить, шляпку Инна заказать, черненькой вуалью, таблеточку такую. А на вуале, чтобы мушки. Очень таинственно. И потом, я совсем не умею с похоронами возиться. Это не мое жизненное кредо. Я буду готовить про тебя теплые, тепленькие слова и ловить убийцу. Замахала ручками Вася, кокетливо задергала бровками и вдруг рявкнула во всю глотку. Вставай, говорю! Люсю снеслось с дивана в мгновение ока. «Ну, чего орать-то?» – опомнилась она. «Вот и славно!» – уже спокойно проговорила Василиса. «А теперь пойдем на кухню, выпьем по стопчике коньяку, чтобы голова лучше работала. Только сразу говорю, тебе не наливаем, у тебя депрессия. И я поделюсь с тобой своим гениальным планом». «Захвата?» – криво смыслнул с Люсей. «Да, именно захвата!» – устало кивнула Василиса. «Я бы вот тут подумала». Хватит уже с сунку на воле бегать, он уже слишком опасным заделся. Если мы его не возьмём завтра, то ты права, он и сам к нам наведаться может. Ой, я так не люблю, когда мужчины без приглашения прут. Они всегда самый неподходящий момент выбирают. То у тебя личность без макияжа, то в квартире не убрано. А то и просто умирать не хочется.